Глава 33. Месть. Элла. 18.00. Манхэттен. Я с нетерпением ждала возвращения Эшера. Хессер действовала мне на нервы. Я боялась, что она нацепит издевательскую улыбочку и выдаст очередную пачку многозначительных намеков. И хотя с его отъезда она ничего такого не делала, я ей не доверяла. По ходу дела я готовилась к вечернему собранию и гадала, кто же там будет. Я подумала о Шоне. Он так и не откликнулся на мои звонки. Терапевт посоветовал перестать скрывать от него свое прошлое, если я действительно считаю его другом. И именно так я и собиралась поступить. По правде говоря, Шон не был мне другом в прямом смысле слова, но он оказался первым в моей жизни более-менее нормальным, а главное — Я познакомилась с ним сама. Он был приятным и заботливым, хотя и пытался заигрывать со мной, но все равно оставался внимательным. Я знала, что он так или иначе уйдет из моей жизни, поэтому лучше сказать ему правду. По крайней мере, он узнает настоящую Эллу, а не ту, которая якобы работает в области трейдинга, как посоветовала мне представиться Киара. С каждой минутой мое терпение истощалось. Хезер разговаривала по телефону в гостиной, и звук ее голоса бесил меня. Я выжидающе поглядывала на часы. Восемнадцать двадцать пять. Никаких признаков Эшера. Психопату. Через сколько ты будешь? Я закончила сборы, постоянно поглядывая на экран. Ответа не было. И тревога начала скручиваться узлом в животе. А вдруг с ним что-то случилось? Он должен был вернуться уже час назад. На улицах Манхэттена постоянно возникали пробки, но я сомневалась, что он опаздывает из-за них. Когда я набирала его номер, входная дверь открылась, и я услышала, как хриплый голос велел Хезер уезжать. «Машина ждет тебя на улице». Я вздохнула с облегчением. Узел в желудке мгновенно растворился — Я вышла из ванны, когда захлопнулась дверь, то есть Хезер, наконец, свалила. Сердце дрогнуло, когда мы встретились с глазами с Эшером, который молча смотрел на меня. Я заметила с легкой улыбкой «Ты опоздал?» Он пожал плечами и спросил ровным тоном «Ты готова?» Я кивнула и подошла к нему, но когда я обвела руками его шею, он высвободился и отошел. «Что?» Он молча поднялся по ступенькам, оставив меня в полном недоумении. «Я чем-то провинилась?» Я пошла с ним в ванную. В зеркале я следила за его движениями, но он даже не взглянул на меня. Ни разу. «Что? Что с тобой?» Не ответив, он снял футболку, и я широко распахнула глаза, увидев окровавленные кулаки. «Ты... ты подрался?» Нахмурившись, я подошла ближе. Да уж, опоздал он действительно не из-за пробок. «Нет», — холодно ответил он. Я открыла рот, но не издала ни звука. Я не знала, что произошло, а он явно не желал ничего объяснять. «А откуда у тебя это?» И снова ответом было молчание. Он помыл руки, и вода покраснела от крови. Мои губы искривились. Я скрестила руки на груди и прислонилась к стене напротив зеркала, не сводя глаз с его угрюмого лица. «Значит, ты решил игнорировать мои вопросы?» «А можно я спрошу?» — спросил он, поднимая голову. Его взгляд встретился с моим, и я кивнула. «Ты звонила Шону после того, как уехала отсюда?» Сердце испуганно дрогнуло. «Я? Э -э, Шону?» «Нет». Мое вранье перебил звонок в дверь. Эшер мрачно смотрел на меня, сжав челюсти. А раз у меня появился прекрасный повод увильнуть, я выскочила из ванны и помчалась вниз по лестнице, чтобы открыть. Я сразу узнала голос Кайла. «Кто-нибудь может объяснить, почему квартира внизу разнесена в пух и прах?» — вопросил он, заходя в квартиру. Я нахмурилась. Элли с улыбкой обняла меня, но прошептала на ухо. «Я ж на взводе, да?» Тут дверь в ванной с грохотом захлопнулась. Я вздрогнула, а Кайл примолк. «Кажется, ты получил ответ». С губ Кайла сорвался смешок. «Похоже, встреча с Шоном прошла не очень удачно». «Вот дерьмо!» Малая резиденция Роберта Скотта. Час спустя. Сидя в холле резиденции отца Эшера, я дожидалась его сынка, чувствуя, как сводит внутренности. Он попросил Элли взять меня с собой под предлогом, что ему еще нужно кое-что доделать, прежде чем он сможет присоединиться к нам. Но я знала, что он просто не хочет со мной разговаривать. Я старалась держаться как можно спокойнее, хотя паника разрывала меня изнутри. Так вот в чем заключалась семейная разборка, куда он не мог взять меня с собой. Он сходил к Шону, и они, конечно же, поговорили обо мне. Отсюда и вопрос Эшера. «Твою мать!» Вопрос, на который я ответила ложью, и мне кажется, он знал, что я вру, судя по тому, как сжались его челюсти и потемнел взгляд. В голове роились тысячи вопросов и тревожных мыслей. Я боялась, что его недоверчивость победит рассудок. «Надеюсь, он поймет», — произнес голос Элли за спиной. Я все ей рассказала. Она сделала такое лицо, что я поняла, в какое дерьмо умудрилась влипнуть. Обычно Элли оставалась оптимисткой, как бы паршиво не шли дела, но тут... Я просто не хотела, чтобы он разозлился. — пролепетала я. — Я не хотела, чтобы он, бог знает, что подумал. — На этот раз будет непросто, — заметила она, покачав головой. — Я знаю, Эша, и тот факт, что ты ему соврала, наведет его на всякие мысли. Он решит, что вы с Шоном мутите за его спиной. Я замотала головой. Между нами ничего не было и не могло бы быть. Я хотела позвонить Шону, чтобы спросить, как дела, и объяснить, что я была невольницей Эшера. С самого начала я ему врала. Мне надоело скрывать от него, кто я на самом деле. А еще я хотела, чтобы он знал, между нами ничего быть не могло, потому что у меня чувство к Эшеру. Я категорически не хотела подавать ему ложные надежды. В этот момент к резиденции подъехала машина, и сердце отчаянно забилось. Это был он. — Постарайся с ним поговорить прямо сейчас, — посоветовала Элли, кладя мне руку на плечо. — Встретимся на собрании. Я кивнула, и она вышла из холла. Через распахнутую входную дверь я с волнением наблюдала, как он паркуется. Тревожный ком в животе разрастался с каждой секундой. Дверца открылась, и появился, естественно, Эшер. Я осторожно приблизилась к нему. «Эшер!» Он поправил ворот куртки, испепеляя меня взглядом. На лице отражался гнев, который бушевал в нем. «Мы можем поговорить?» «Чтобы ты в очередной раз попыталась запудрить мне мозги?» «Обойдусь!» Холодно, жестко и сухо. Не дав мне ответить, он решительным шагом двинул прочь на свое собрание. Я кинулась вслед, воскликнув «Это не то, что ты думаешь!» «Я вечно думаю что-то не то!» Резко бросил он, не останавливаясь. У меня перехватило горло. Я чувствовала себя беспомощной перед ситуацией, в которую по своей же вине влипла. Мои кулаки сжались. Я злилась на себя. «Какая же я дура!» Оказавшись в столовой, я села рядом с Элли, которая вопросительно взглянула на меня. Я покачала головой, и она сочувственно положила ладонь на мою руку. Все в сборе? Я повернулась к Эшеру. Стоя лицом к нам, он оглядел по очереди каждого члена своего семейства. Те коротко закивали. Хорошо. Он пошел закрыть двери. Я нахмурилась. Кайл, окликнул он кузена, контракты у тебя? Кайл кивнул, похлопав по документам на столе. Эшер попросил его раздать бумаги членам семьи. Все недоумевали, как и я. «Это что такое?» — поинтересовался дядя Гектор, разглядывая листок, врученный Кайлом. «Был убит сын сенатора Брауна, и в деле всплыло имя нашей семьи», — начал Эшер, скрестив руки на груди. «Вам предстоит подписать гарантию для меня и для всех». Он взял листок и прочел вслух. «Я беру на себя полную ответственность за свои действия, если будет установлено, что я являюсь убийцей Генри Брауна, погибшего вечером 22 мая. Я подтверждаю, что убийство Генри Брауна не связано с деятельностью нашей семьи, и не явилась результатом приказа, отданного Эшером Скоттом. «Благодарю за подпись». «Никто из наших его не убивал!» — воскликнул Ричард, отец Шона. «Я не испытываю к вам ни малейшего доверия, поэтому подпишите. Не будем терять время», — фыркнул Эшер, возводя глаза к небу. «Я не знаю, почему всплыло наше имя» зато знаю, что не хочу разбираться с косяками одного из вас. Эти контракты будут сожжены, как только найдется настоящий виновный, и никто, кроме присутствующих, о них не узнает. Итак, дамы и господа, если вы не имеете отношения к убийству, подписывайте». Мать Бена подписала, как и женщины рядом с ней. Краем глаза я увидела, что Кайл, Элли и другие кузены, которых я не знала, тоже расписались. Ричард поставил подпись «Брюжа», а Гектор хмуро смотрел на листок, держа ручку. Сиенна бросила взгляд на отца, прежде чем тоже подписать. Наконец и Гектор черкнул по бумажке. Кайл собрал подписанные контракты и передал их Эшеру, который заявил. «А теперь, когда все подписали, у меня есть один вопрос». «Но предварительно я должен попросить Элли и Эллу покинуть помещение». Элли кивнула и встала. «Я следом за ней, не очень понимая, что он задумал. Эшер не хочет, чтобы мы слишком много знали об этом деле», объяснила Элли, когда за нами закрылась дверь. «Это может быть опасно для нас самих. Мы не скотты. У нас нет тех же привилегий». Он наверняка задаст им вопросы о личности убийцы, и лучше нам держаться подальше от этой истории. Я с любопытством спросила, а почему Кайл не предложил мне подписать контракт? Потому что ты не работаешь на сеть, а значит, если ты совершила убийство, сеть здесь ни при чем. Я невольница Бена, который, кстати, тоже подписал контракт, как и Киара. Я вздохнула. Я не могла дождаться конца собрания. Я должна была встретиться с его гневом, который рано или поздно рванет. «Тебе удалось с ним поговорить?» «Нет». Прошел почти целый час, прежде чем дверь большой столовой снова открылась. С бьющимся сердцем я в тысячный раз повторяла слова, которые репетировала все это время. «Эшер, я хотела узнать, как ушло на дела» и сказать ему правду, ничего больше. Я соврала тебе, потому что боялась твоей реакции. Я хотела сказать ему правду, ничего больше. Я соврала тебе, потому что боялась твоей реакции. «Картер, идем?» — спросил Кайл, выведя меня из задумчивости. Мой взгляд упал на Эшера, который тоже выходил из столовой. С суровым кивком... Он велел мне следовать за ним. Еще раз попрощавшись с Элли и Кайлом, я вышла из резиденции Роберта Скотта и направилась к машине его сына. Я залезла в салон, и Эшер тронулся с места, не сказав мне ни слова. «Эшер, у меня нет желания разговаривать». Я теребила пальцы с ужасом, прикидывая его возможные реакции, перебрала кучу сценариев, и все они заканчивались одинаково. Он говорит, что напрасно вернулся ко мне. От этих жутких мыслей тоскливо сжималось горло. С одной стороны, я понимала его отношение к моему вранью, но с другой, оно меня злило, потому что Эшер даже не дал мне объясниться. Через несколько бесконечных минут в ледяном молчании мы приехали домой. Я открыла дверь и зажгла свет услышала, как закрылась входная дверь и сделала глубокий вдох, прежде чем повернуться к нему. «И долго ты собираешься молчать?» «А ты долго собиралась мне врать», — выплюнул он вместе с убийственным взглядом. «Это действительно не то, что ты думаешь. Хватит уже», — насмешливо фыркнул он, стаскивая кожанку. Это всегда не то, что я думаю, пока в один прекрасный момент не становится именно тем, что я думаю. Старая песня. Я выучил ее наизусть, Элла. Ты не первая, которая со мной такое прокручивает, и уж точно не последняя. Я старалась как могла сохранять спокойствие. Ни в коем случае нельзя было сорваться, тогда он разозлится еще больше. Ладно, тогда что же ты думаешь? Я поморщилась, услышав его язвительный смех. Он взбесился не на шутку. «Я думаю, что ты держишь меня за идиота, Элла. Видишь ли, я не понимаю, почему ты ему позвонила и почему соврала мне». Его кулаки сжались. «Я звонила узнать, как у него дела, и...» «Чтобы что сделать, мать твою?» От его вопли у меня сердце чуть не выскочило из груди. Но вот гнев и рванул. Этого было не избежать. И хотя я не подала виду, меня обуял ужас. «Потому что он мой друг!» Попыталась я защититься. «Ты что, и правда устраиваешь сцену, потому что мне захотелось узнать, как у него дела?» «Прости, что я тебе соврала. Каюсь, но я не буду извиняться за то, что попыталась вести себя по-дружески». Он ошеломленно посмотрел на меня. «Твой друг? Правда? Друг, который хочет тебя трахнуть?» «Нет!» — устало перебила я. «Прекрати!» «Твою мать, Алла! Ты для него пустое место, поняла?» Снова взорвался он. «Ему тоже начхать на тебя, а ты хочешь узнать, как у него дела?» «Ему тоже?» Горло сдавило еще сильнее. Его слова ранили меня в самое сердце, и мое хладнокровие дало трещину. «Ты ничего не знаешь о наших отношениях», — яростно возразила я. «Это только ты так думаешь, Эшер. Я хотела...» «Я знаю, какие отношения у вас были с его точки зрения», — гневно взревел он. «В чем твоя сраная проблема? Он хотел тебя трахнуть...» а теперь больше не желает видеть тебя, потому что, слава богу, переключился на что-то новенькое. Он никогда не считал тебя другом. Его уверенность разнесла то внешнее спокойствие, за которое я безнадежно цеплялась. «Мне жутко хочется отрезать тебе язык, Эшер. Он не хотел меня трах...» «Правда? Ты так уверена?» Он достал телефон, дрожа от бешенства, а я дрожала от страха и гнева, напряжение нарастало с каждой секундой. Голос Шона нарушил тишину, я в изумлении выслушала разговор, который, как я догадывалась, Эшер записал. — Ты говоришь об Элли? — Нет, это в прошлом, — со вздохом сказал Шон. — О, сочувствую и напрасно я не хотел ничего серьезного она достаточно красива чтобы ее трахал кто то вроде меня но не настолько чтобы быть с кем то вроде меня видишь или тебе нужны еще доказательства рявкнул он швыряя мобильник на диван до «Да меня по прежнему не доходит почему ты соврала в ушах звучал надменный голос шона и я едва сдерживала слезы Я почувствовала, что меня предали, и сердце сжалось. К тому же я дал тебе шанс сказать правду. Но ты решила, что лучше... Черт, почему ты мне соврала, Элла? У меня не осталось сил ни говорить, ни оправдываться. Мне было так паршиво. Я такая наивная. Я ведь думала, что и правда ему нравлюсь. «Он... он тебя привлекает, да? Тебе хочется быть с ним?» Слова Эшера ударили меня наотмашь. Я вернулась в реальность и выпучила глаза. «Что? Почему ты соврала, если между вами ничего не было, Элла? Твою мать, скажи мне, наконец, правду!» Я онемела, словно язык парализовала от этой бредятины, которую он нес так яростно и в то же время отчаянно. «Говори же, черт, почему ты мне соврала, если хотела только узнать, как его сраные мудацкие дела?» Я открыла был рот, но он не дал ответить. «Тебе захотелось поиграть со мной? Отомстить за все? В этом все дело?» «Я замерла. Он это серьезно?» «Ты хотела сблизиться со мной, чтобы бросить и уйти к моему говнюку-кузену? Таков был твой план?» «Что ты несешь?» — в полном ошеломлении, наконец, выдавила я. «Это неправда. Я просто побоялась твоей реакции, и все, Эшер!» «Или тебе просто захотелось поиграть моими чувствами, чтобы показать, каково это, когда тебя отталкивают, как когда-то поступил с тобой я?» У меня оборвалось дыхание. Он обвинял меня в том, что я с ним играла. «Правда?» Почему ты это сделала? Почему ты позволила мне влюбиться в тебя без памяти, если сама Он замолк, будто у него внезапно пропал голос, и также внезапно время вокруг нас остановилось. Я почувствовала, что сердце реально ухнуло куда-то вниз, когда до ушей донеслись его слова. Затаив дыхание, я вглядывалась в его лицо, которое Побледнело, когда до него дошло, что он сейчас сказал. Он без памяти влюбился в меня? Эшер только что признался мне в своих чувствах, здесь и сейчас. Он сказал мне то, что я больше года мечтала услышать. Да пошла ты! Он схватил свою кожанку и выскочил из квартиры. В сердце подпрыгнуло, когда он грохнул дверью. Я со вздохом рухнула на диван. Меня словно придавило. Эшер признался мне в любви. Я провела рукой по волосам и коснулась дрожащих губ. Слезы градом катились из глаз. Я не понимала своих чувств, кроме одного. Паники. Эшер ушел. Я торопливо набрала его номер. Он ни в коем случае не должен оставлять меня одну. Инстинкт велел немедленно бежать прочь из квартиры после всего, что я тут пережила. Я разозлилась, когда Эшер сбросил звонок. Вне себя от тревоги я вооружилась кухонным ножом и бесшумно поднялась по ступенькам. Медленно направилась к ванной и зажгла всюду свет. С бьющимся сердцем проверила каждую комнату на втором этаже. Никого ни в ванной, ни в гостевой. Заглянув в шкафы и под кровати, я вздохнула с облегчением. Оставалась только моя спальня. Сердце застучало быстрее, когда я приблизилась к комнате с телефоном в одной руке и ножом в другой. Я в третий раз позвонила Эшеру, осторожно толкнув дверь. Внутри было темно. Я передернулась и торопливо щелкнула выключателем. Подошла к своему шкафу и резко распахнула его. Внутри никого. Еще раз набрала Эшера, шипя от раздражения. «Да ответь же, наконец!» Словно услышав мои мысли, он на этот раз взял трубку. Я как раз наклонилась, чтобы заглянуть под кровать. «Я правда, Ниха...» Пронзительный вопль сорвался с моих губ, когда я увидела этот ужас. Тело. Неподвижное и изувеченное. Меня охватила паника. Я быстро отскочила и бросилась из комнаты. Я слышала голос Эшера, но не понимала, что он говорил. Паника голосила громче. По щекам катились слезы, пока я на бешеной скорости неслась вниз по ступенькам. — Тут, Эшер! Тело! Тут! Чье-то тело! У меня вырвалось рыдание, затем второе, третье. Я вся покрылась холодным потом, сердце готово было взорваться. Паника стремительно нарастала, руки задрожали так сильно, что я выронила нож на пол. «Элла, оставайся на месте, я в гараже. Я сейчас буду, поняла? Говори со мной!» У меня вырвался новый крик ужаса, когда на квартиру обрушилась тьма. Внезапно погас весь свет. Это был кошмар. Я больше ничего не видела. Пятясь, я наткнулась на что-то. Это был кухонный остров. Все происходило слишком быстро. Я чувствовала себя в опасной ловушке. Новый звук заледенил кровь. И я быстро спряталась за стойку. Кто-то открыл входную дверь. Это был не Эшер.